Это довольно странно. Ей было плевать на меня, и она едва посмотрела на Арона. Один сплошной кол-кол-кол. "Думаю, потому что я новый, новый творец, а ты старый, новый творец", сказал Кол Арону. "На мне эта синяя форма выглядит сногсшибательно". Тамара засмеялась, а Арон покорно вздохнул. "Ого". Джаспер выпучил глаза на Колла. "Ты не говорил, что у него начинается бред, когда он усталый".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 Присвистнув, он ткнул локтем сидящую рядом Гвенду. По комнате прокатилась волна приглушенных голосов, и вскоре уже все смотрели на Колла, тыкали в него пальцами и перешептывались. Кол театрально громко прошипела Тамара. «Спустись сейчас же!» Колл был невозмутим. «Слышишь меня?» — заорал он так громко, что его голос разнесся по всей столовой.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 Он совершенно точно убьет Джаспера. Я, ну, я просто это для задания, промямлил Кол. Силлия поставила локти на колени и задумчиво посмотрела на Кола. Если ты хочешь пригласить меня на свидание, Кол, просто попроси, сказала она. Мы уже на третьем году, и ты мне нравился с железного года. Правда? поразился Кол. Она неуверенно ему улыбнулась.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 Аарон и Хэвок схатились откуда-то сверху. Охваченный хаосом волк залаял. Арон выглядел так, будто был готов немедленно вступить в бой. «Стоять!» — заорал Джаспер. В ладони Тамары вспыхнуло пламя. Сэлия с дикими глазами развернулась. Пламя немедленно погасло. Тамара спрятала руки за спиной. «Ой, привет!» Она вымученно и немного истерично хохотнула. «А мы просто...»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 «Зачем так кричали?» За этим последовала долгая пауза. Кол не представлял, как все ей объяснить. «Может, просто честно рассказать?» — подумал он. «Ну или не до конца честно». Открывать ей правду о капитане рыбалице было необязательно. Хотя, — тут же сообразил он, — без этой части объяснения выходило бессмысленным. Но сказать что-то надо было. Она его друг... «Дело в том...»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 «Он наверняка будет груб с Селей. Он ее обидит. Это будет моя вина». «Ох, ради бога, Кол!» — раздраженно фыркнула Тамара. «Не будет он груб с Селей. Не все вращается вокруг тебя». «Это меня касается», — не согласился Кол. «Может быть, нет». В тоне Тамары зазвучали резкие нотки. «Может быть, ему просто нравится Селия». «Кажется, вы оба теряете из вида нечто намного более важное».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 Хэвок растянулся рядом. «Предатель!» — подумал Кол. Вздохнув, он удалился к себе, громко хлопнув дверью. Комнату наполнял слабый флуоресцентный свет. Кол сбросил ботинки и пошел к кровати. Нога болела. Он чувствовал себя усталым и подавленным, и куда более раздраженным изо всей этой истории с Элей и Джаспером, чем сам ожидал от себя.